глава 5 странные моменты интересное кино почему-то когда мне случается ехать общественным транспортом меня охватывают необъяснимые совершенно неожиданные страхи это случается нечасто потому что в основном я передвигаюсь на своем допотопном народном немецком автомобиле с шикарной обычно одной ксеноновой фарой но даже при моем гигантском опыте вождения автомобиля я бы не рискнула пересечь на этом чуде всю столицу нашей Родины. Мне надо было оказаться в Алтуфьеве, а оттуда еще перебраться как-то в Леонозово. Так что я бросила коня около станции метро, улица Академика Янгеля и покатила по тоннелям, попутно представляя себе, что вот так теперь, если все получится, я и буду шкандыбать ежедневно. Как там Сюткин пел? Ежедневно 42 минуты под землей? Не а не мой случай. Тут 40 минутами меня обойдешься. Тут все шестьдесят, как пить дать, а потом еще автобус. А с утра доехать до метро из нашего Бутова – это точно не для слабонервных. Как же жаль все-таки, что наша фирма накрылась. Как же это было удобно. А ведь я еще умудрялась туда опаздывать. Так вот, в автобусе меня охватила странная мания преследования. Я висела на ручке, подпираемая остальными гражданами, пассажирами, и все время думала. «Войдут или не войдут к нам в автобус контролеры?» Как дура, я стояла с полностью оплаченным проездом. И вообще, вход в автобус осуществлялся через турникет, так что без оплаты в него было не войти. А я стояла и тряслась. Я думала, что вдруг я потеряла талончик, что я не помню, куда его запихнула. И что будет, если они скажут, что я заяц? Вдруг меня поведут в милицию, и я опоздаю на собеседование? Какая-то контролерафобия, возмутилась я про себя. Глупо тратить столько сил на такие мысли. А все потому, наверное, что я вообще отвыкла от автобусов и всех этих мест групповой перевозки населения. Я не чувствую, что контролирую ситуацию или что-то вроде того. Мне не хватает моей ржавой жестянки, заботливо оберегающей меня со всех сторон. «Женщина, выходите! Чего перегородили тут?» Какая-то дама ловко подтолкнула меня локтем в бок. «Ой, что вы делаете? Мне больно!» – ахнула я. «Пора ставятся тут всякие!» Она зыркнула на меня так, что мне срочно захотелось пойти снять порчу. Она явно ее на меня наложила. Хотя я не очень-то представляю, как выглядит эта порча. Я висю тут на законных основаниях. Готовьтесь к выходу заранее, бодро высказалась я, чтобы не остаться в долгу. Интересно, а у нее есть билет? Я посмотрю, все такие умные, куда деваться простым бабам. Сложные бабы все в мерседесах, а тут все равны, ляпнула я. Отчего моя конкурентка на место под солнцем заулыбалась? Это уж точно. Понакупили машин? Проехать невозможно. Сучки на каблуках. Поддержала наш диалог бабуля, которая хоть и сидела в тепле и комфорте на месте для инвалидов с детьми, или как там говорится, а тоже автолюбителя ненавидела. И откуда только деньги берут? У всех кризис. А они на Бентли, на Мазератте. Олигархов развелось больше, чем пенсионеров. Перевел в привычное русло какой-то обшарпанный пожилой дядечка коммунистической закваски. Впрочем, тут же нашелся демократ. Невысокий лысоватый мужчина средних лет, доходов и прочих достоинств. Олигархам сейчас самим туго. Вон их как прижали. Это все Америка. Она всех баламутит. Точно, откликнулся народ. Америка, как причина и следствие всех мировых бед, устроила весь автобус. Мужчины принялись сбивчиво излагать свои версии, теории заговоров, разъясняя бабке на месте для инвалидов с детьми схему оборота мировых денег. Я слушала и улыбалась. Господи, хорошо-то как. Везде люди, везде тепло и поддержка. А женщина, которая, собственно, и начала несанкционированный митинг, предложение выйти, вышла и вытянула меня за собой, потому что оказалось, что нам с ней нужна одна и та же остановка под кодовым названием «Рынок стройматериалов». Я вырвалась из объятий утреннего автобуса, вдохнула струившийся между машин воздух, который, к сожалению, уже не мог стать свежим никогда, и пошла по направлению к дому с маленькой вывеской «ОАО». «Сити Финанс Групп». Собственно, это и была та самая контора, которой неожиданно потребовался секретарь. Я постояла некоторое время у входа, в очередной раз уговаривая себя, что меня не выставят отсюда в первые же минуты, а как минимум спросят, что мне надо. И вообще, я иду по предварительной договоренности. И хотя место с той зарплатой, о которой они писали, уже давно должно было быть занято, я должна зайти и хотя бы попробовать. За спрос денег не берут. решилась наконец я накрасила губы, глядя в стеклянную затонированную витрину, и открыла дверь. «Вы к кому?» – грозно спросил вахтёр. «Самого его я не видела. Он сидел за окошком. Я? Я Митрофанова. Счастлив за вас. А к кому вы идёте?» – усмехнулся голос в «Я? Сейчас, секундочку. Я принялась копаться в сумочке, в поисках листочка с фамилией сотрудника. Как назло, попадалось всё, что угодно, включая этот чёртов талончик на автобус, но листочка не было» может к спиридоновой вы по какому вопросу в громкоговорителе отчетливо прозвучало сочувствие я по поводу работы пожаловалась я интересно как я после этого буду рассказывать про свою фантастическую собранность работоспособность и трудоголизм забыла листочек а тогда точно к спиридоновой проходите митрофанова милостиво разрешил мне в актер я прошла в красивое, дорого отделанное и даже как то не похожее на офис помещения в котором бродили какие то спокойные и умиротворенные люди. Атмосфера домашняя, близкая к уюту. Я почувствовала, что очень хочу, чтобы у меня появился хоть один шанс поработать в таком месте. Кожаные диваны, приглушенный свет. Папки Эрих Краузе у секретаря на ресепшене. И сама секретарша, возможно, моя будущая коллега. Девушка красивая, с такими длинными светлыми волосами, что хотела забыть об этике и спросить, что же она с ними делает, что они так блестят. Дорогая одежда говорила о хорошей зарплате, что с одной стороны окрыляло, а с другой стороны селяло определенные сомнения в моем должностном соответствии. Живут же люди, в ушах серьги, на пальцах перстни. Наверное, она свободно говорит на четырех языках. и окончила Гарвард. Я к Спиридоновой. Бодро проговорила я. Спасибо вахтеру, знаю, к кому иду. Фамилия? Митрофанова. Вы? Неожиданно подняла на меня глаза секретарша. «Я», – сглотнула я, – «вам не к Спиридоновой, вам к Даниловской». Как-то не по-доброму бросила мне блондинка, и я занервничала. Получается, что все тут оповещены о моем собеседовании. С чего бы такая честь? Хорошо. Пусть к Даниловской. Извините, я что-то просто перепутала. «Ждите», – отрезала девушка и куда-то вышла. Я присела на диванчик, сохраняя правильность осанки и вежливую улыбку. Минут через десять от улыбки начала сводить челюсть. И я решила временно перестать излучать доброжелательность. А то потом не смогу нормально говорить. Так же неожиданно, как исчезла, светловолосая, как моя давняя подружка Аленка, ей-богу, и прекрасная дева явилась обратно. Любезность она так и не вернула на свое лицо. «Проходите в третий кабинет. Вы не подскажете, как эту Даниловскую зовут? А то я немножко волнуюсь», – тихонько спросила я. Первое правило успешного собеседования гласит, что всегда лучше сразу знать имя и отчество своего врага, то есть конкурента. Хотя я же не знаю, кто она такая. Марина Аркадьевна, а вы что, волнуетесь? С чего бы? Недобро улыбнулась дева. Да так немножко. Все-таки не так все просто. Для вас еще менее добро переспросила она и уткнулась монитор. Я, признаться, была удивлена. По-разному, очень по-разному меня принимали люди за мою уже длинную, к сожалению, жизнь. Бывало, что и не любили. Вот, к примеру, та же моя подружка Аленка. Дружила со мной много лет. Можно сказать, душа в душу. А потом вообще меня люто возненавидела за то, что я влюбилась в босса. Аленка считала, что я ему не пара. И ведь права была, стерва. Правда, она потом пыталась меня подставить. И хоть ничего у нее не вышло, а все равно так было противно, что даже не хочется вспоминать. Но тут-то меня эта Аленкообразная дева видит впервые в жизни. Чего бы и кусаться? Значит, Марина Аркадьевна. Вздохнула я. Да, третий кабинет. Не поднимая глаз, она якобы очень занята, ответила блондинка. Я направилась, куда меня послали. Хоть и было очевидно, что послать меня хотели в совершенно другое место. Ничего, пусть сама туда идет. А я в третий кабинет. Так, поправляем костюм, макияж и... Тук-тук-тук. Марина Аркадьевна, можно? Спросила я, сунув нос в кабинет. Там в тиши такого же дорогого и красивого кабинета сидела маленькая, суховатая женщина средних или выше лет в невразумительном коричневом костюме. Что-то вроде главной героини служебного романа. Только без шансов на чудесную трансформацию. «Вы кто?» – довольно резко спросила она. «Я поняла, что теплого приема мне тут не будет. Ну и ладно. Ну и не очень-то хотелось. Хоть бы работу дали. Правда, шансов, похоже, немного. Я Митрофанова». «А, Надежда Владимировна, конечно, конечно, проходите!» Неожиданно заулыбалась Марина Аркадьевна. «Очень рада. Как доехали? Без проблем?» «Даже с удовольствием. Такие люди интересные, у нас в автобусах ездят», — поделилась я. Марина Аркадьевна посмотрела на меня с легким недоумением. И я поспешно добавила. «Пришлось машину из-за пробок бросить». «А, ну да, ну да, это конечно. Значит, вы хотите работать помощником руководителя?» — уточнила Даниловская. «Я?» — поперхнулась я. «Ну не я же!» – снова ласково улыбнулась Марина Аркадьевна. И даже сделала вид, что это такая шутка, я скромничаю. Я кивнула, лихорадочно соображая, что же происходит. Либо она меня с кем-то путает, либо я сплю, и сейчас как раз заорет моя мама, а я окажусь голой на площади, без изобразия. Я бы очень хотела, но я не уверена, что моей квалификации хватит. Я не очень свободно говорю по-английски, – замямлила я. «Вообще-то...» Я по-английски с трудом читала, даже со словарем. Технические документы по технике я еще понимала. Но чтобы вот так запросто сесть и поговорить, это исключено. Помощник руководителя – это же бред. «Вы работали кризисным управляющим?» – уточнила Даниловская. Я кивнула. Вечер переставал быть томным. О том, что я работала кризисным управляющим, я не писала. Обо мне навели справки? Зачем? Они меня впервые видят. И таких, как я, сотни. Сейчас даже тысячи. Да, работала. И кажется, вы показали себя с хорошей стороны. У вас не было нареканий?» Как бы утвердительно спросила она. «Не было». Снова кивнула я. «Так, давайте ваш паспорт и трудовую книжку. Копию договора вы взяли?» Деловито принялась копаться в бумагах Марина Аркадьевна. Я таращилась на нее. «Вы меня берете?» «Конечно, с удивлением кивнула она. Сейчас надо будет только к Дмитрию Алексеевичу зайти, подписать заявление. Вот форма». «Хорошо», кивнула я и принялась писать. Я старательно заполняла шапку ни черта не понимая происходящим я писала заявление прошу принять на должность помощника и прочее а сама думала что все это как то слишком напоминает бред чтобы быть правдой может нитин николай всыпал во вчерашний коньяк что то еще что то галлюциногенное готово пойдемте марина аркадьевна уже стояла в дверях нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу я подумала что так быстро меня на работу еще никогда не брали это было самое быстрое собеседование в моей жизни И вообще, наверное, меня пора было заносить в Книгу рекордов Гиннесса по скорости получения должности. Дмитрию Алексеевичу нужно уезжать на совещание, так что у вас буквально пять минут. Вы когда на работу планируете выйти?» Продолжила конкурс непонятных загадок Даниловская. Но я решила уже ничему не удивляться. Да хоть завтра, улыбнулась я ей, словно бы это было нормально, что она меня так быстро полюбила, как сотрудника, естественно. Ну, завтра не надо, а вот с понедельника было бы здорово. Я бы вам дела передала, все бы показала. А вы уезжаете?» Из чистой вежливости спросила я. Тут она снова посмотрела на меня, этим своим странным взглядом человека, удивленного моей непролазной тупостью. «Надолго, в общем-то, я еду в наше представительство в Европе, так что могу и не вернуться. А что, вам не сказали?» «Нет. А кто мне что должен сказать?» Совсем запуталась я. Она помолчала. Потом еле заметно фыркнула и пожала плечами. Дмитрий Алексеевич, естественно. А, ну нет, не сказал. Тут я окончательно убедилась, что меня с кем-то спутали. Я должна была оказаться какой-то своей, знакомой всеми Трофановой. Поэтому-то и этот Дмитрий Алексеевич должен был что-то там мне сказать. Поэтому-то и на работу меня приняли так, словно я в совершенстве знала пять языков и печатала на японском. Так что можно не грустить. Меня сейчас заведут, как говорится, в кабинет, а там лицо начальственной национальности меня не опознает. «И все, гуляй, Митрофанова, дальше. И больше не думай, что у тебя редкая фамилия. Дмитрий Алексеевич, мы зайдем?» Еще более ласково, почти приторно спросила моя благодетельница, приоткрыв большую тяжелую дверь в кабинет директора. «Мариночка, заходите!» Раздался из-за двери веселый приятный голос. Мы прошли в кабинет, а там... «Дима!» Еле смогла выговорить я. Передо мной в огромном директорском кресле сидел и улыбался лысоватый, чуть красный, от вечно повышенного давления Дима, балагур и старый университетский друг Шувалова. Тот самый, с которым мы почти целую ночь вспоминали, каким придурком Шувалов был в университете. Тот самый, с которым Шувалов в свое время склеил устав и у которого стрелял приму. И, между прочим, тот самый, кто сказал, что впервые видит рядом с Шуваловым нормальную живую женщину. Интересно. «И как я должна все это понимать?» «Надя, рад тебя видеть!» Он кивнул мне и взял пачку каких-то бумаг у Марины Аркадьевны. «Извини, у меня только пять минут. Бегу». «Так, это я не подпишу. Скажи им, что я оставил бумаги еще посмотреть». «Хорошо, Дмитрий Алексеевич», – кивнула Марина Анатольевна. «И я рада, Дмитрий Алексеевич. Я только немного удивлена. Не совсем поняла, как я, в смысле, неважно. Я вдруг поняла, что не стоит рубить сук» на котором, вполне возможно, мы будем сидеть вместе с Никиным ребёночком. Какая к чёрту разница? Откуда он меня выкопал? Главное, у меня будет работа. Слушай, я бы поболтал, но времени нет, ни минуты. Где твоё заявление? Ага, так. Он подмахнул моё заявление, не глядя. Ты когда выйдешь? В понедельник сможешь? Мы уже с Мариной аркадиной договорились на понедельник, подтвердила я. Всё ещё не в силах поверить в происходящее. Ну и отлично. Тогда мы ещё поболтаем. Всё, я бегу. Он торопливо складывал какие-то бумаги. Частично принесенный его, как я поняла, помощнице портфель. Счастливого пути, зачем-то добавила я. Он поднял глаза и внимательно на меня посмотрел. Спасибо. Я очень рад, что все так сложилось. Хорошо, что Стас догадался позвонить мне. У меня были, конечно, еще кое-какие варианты, но они мне совсем не нравились, а ты, как мне кажется, прекрасно подходишь. Ведь на такое место с улицы абы кого не возьмешь, согласна? Дима, то есть мой новый босс, Дмитрий Алексеевич, Подлетел к двери, оставив меня в полнейшей растерянности. «Согласна, конечно», – за меня ответила Марина Аркадьевна. Я только поддакнула. «Ну, передавай Стасу привет. Надеюсь, он там выкарабкается». «В смысле?» – нахмурилась я. Все вокруг было совершенно неправильно «Причем тут Стас?» «Что значит Стас сказал? И вообще?» «Ладно, девочки, знакомьтесь, я пошел». Он распахнул дверь и скрылся. Марина Аркадьевна словно выдохнула и расслабилась. «Собственно, а почему меня так это удивляет? Ведь он ее босс. Теперь и мой тоже». «Так, ну вот и все. В понедельник приезжай к десяти». «К десяти?» – обрадовалась я. «Потому что очень боялась, что мне в это Леонозова придется ездить к восьми, и я вообще перестану спать». «Ага. И пойдем к Анжеле, чтобы она правильно записала твои данные. А то потом будут звонить клиенты, а она обязательно все переврет», сказала Марина Аркадьевна, поморщившись. «Я не знала, кто такая Анжела». Но по гримасе догадалась, что речь идет о белокурой стерве в приемной. «Почему в приемной надо сажать обязательно стерву?» «Вот и Марина эту Анжелу явно не любит». «А почему? Зачем ей?» – полюбопытствовала я. «Больше для того, чтобы дать Марине высказаться». «Так ты не знаешь?» – удивилась она. «Ничего не знаю. Даже больше, чем ничего», – певнула я. «Анжела вообще-то любовница Дмитрия, Дмитрия Алексеевича. Уж не знаю, что он в ней нашел», – добавила Марина но тут я не была с ней согласна. Вполне понятно, что именно в ней можно найти. Неужели? И что? А то, что она сама хотела занять мое место. Но Дмитрий Алексеевич терпеть не может, когда в дела вмешивается личное. В общем, он так и сказал. Пусть сидит на ресепшене и полирует ногти. Так что ты готовься, она тебя будет ненавидеть. Что ж, пускай, пожал я плечами. Видимо, нет у меня шанса жить так чтобы меня не ненавидела блондинка. Аленка 2. Продолжение следует. Хорошо, что тебя нашли. Если бы он и вправду посадил к документам Анжелку, она бы ему весь бизнес развалила, сказал мне по секрету Марина. Мы подошли к этой самой анжели Не описать словами весь тот лед, что был высыпан мне на голову, пока мы писали мои имя, фамилию и отчество и согласовывали, что я начинаю с понедельника. Анжела старательно делала вид, что меня не существует. Я пустое место, которое скоро само исчезнет, развеется, словно призрак. Эдакое привидение в деловом костюме. Чур меня, чур. ну Надежда Владимировна, с улыбкой человека, мысленно уже сидящего в самолете компании Air France, пожала мне руку Марина Аркадьевна на прощание. Рада была познакомиться. Надеюсь, вы тут со всеми сработаетесь. Буду стараться. Ваш друг рекомендовал вас с самой лучшей стороны. И Дмитрий Алексеевич уверен, что вы прекрасный работник так что я оставляю все в надежных руках». С облегчением выдохнула Марина и накинула плащ. Я последовала за ней. На улице все еще шумели пробки, а над ними устало вздыхали серые от копоти листья. Я постояла, пытаясь сообразить, как мне теперь отсюда выбираться, и вдруг неожиданно подумала, а ведь это дело рук Шувалова. Я отчетливо вспомнила времена, когда я еще ничего не знала о Стасе Шувалове, кроме того, что он мой новый босс и что он собирается уволить половину нашего офиса. Он умел пугать одним взглядом и мог так произнести простые слова «хорошего дня», что они становились проклятием для того, кому были адресованы. Мы вообще первое время считали, что Шувалов не человек, а робот, одетый в дорогой костюм. Наш собственный вариант терминатора-убийцы, Шварценеггеру русского разлива. Я так его боялась, что однажды даже залезла в шкаф-купе, только чтобы не столкнуться с ним у лифта. И мне до сегодня дня казалось, что он полный мерзавец и негодяй, равнодушный и жестокий человек, забывший обо мне в одну минуту, забывший о моей любви. Девушка, вас подвести Остановился рядом со мной предприимчивый кавказец на копейке. Нет, спасибо. Сейчас пешком ходить быстрее, чем ехать, усмехнулась я. Это верно, согласился он. А удовольствие? Небольшое это удовольствие в пробке торчать, усомнилась я. А куда вам ехать? Полюбопытствовал владелец копейки. Я задумалась. Время было еще раннее. Я была черт знает где, очень далеко от дома. «Никуда, я пройдусь», – улыбнулась я, ускоряя шаг. Мысли рождались в моей голове, обгоняя друг друга. «Зачем Стасу было вспоминать обо мне? Может, Дмитрий сам ему звонил и искал секретаршу?» «Нет же, он ведь сказал, что именно Стас звонил. То есть что получается? Стас обзванивал знакомых, чтобы найти мне место? Зачем?» Если ему действительно на меня наплевать, а если нет? От одной этой мысли у меня остановилось дыхание, и все поплыло перед глазами. Ведь я же таких гадостей ему наговорила. И писала гадкие смс. И даже напилась в стельку, оплакивая расставание с мерзавцем Шуваловым. И что, если вдруг на секундочку представить, что он вовсе не мерзавец? Почему вообще я так решила? В принципе, оснований было достаточно. Во-первых, он мне не звонил. Во-вторых, никогда не обсуждал наших с ним отношений. В третьих все мои подруги уверены, что он мерзавец. А это же важно, что думают подруги. Очень важно. Или нет? Но главное, вот это вот. Он никогда на тебе не женится. После того, как эта мысль вползла змеей и мою голову, я уже не хотела и не могла слышать никаких других мыслей. Сколько можно давать себя дурить? Настоящий мужчина обязан сразу после первого поцелуя силком тащить женщину в ЗАГС и осыпать золотом. «Зато теперь ты, как умная, совсем одна», – подумала я. Странное дело, мы настолько чтим и лелеем наше самолюбие, что готовы даже страдать в одиночестве, испытывая мучительную жажду близости и человеческого тепла, но только если эта близость и это тепло будут выглядеть круто в глазах наших знакомых или наших мам. Странно, что на самом деле мне никогда не казалось, что Шувалов мерзавец. Да, он вел себя очень по-разному, но он же человек, а не идеальная голографическая наклейка на мою жизнь. Все мы ведем себя очень по-разному. Взять хотя бы ПМС. В этот момент и совершенно нормальная женщина может выкинуть какой-нибудь фокус. Да, Стас не хотел ни о чем говорить. Никогда не обсуждал со мной наших отношений. Да что там, он вообще отрицал сам факт наличия этих отношений. Разве только один раз с этим самым, моим новым боссом, Димой, тогда на кухне. Господи, как все странно. Может он тоже скучает по мне. И что Дмитрий имел в виду, когда сказал, что надеется, что Стас выкарабкается? Что это? О чем речь? А вдруг у Стаса какие-то неприятности? Хватит гадать на кофейной гуще, решила я. Во всей этой белиберде важно только одно. Стас мне помог, нашел для меня работу. Я же вежливая, хорошо воспитанная женщина. Спасибо маме. Мне сделали любезность, а за любезность принято благодарить. Конечно. Я кивнула и улыбнулась своему отражению в витрине магазина. Человек отличается от животного не только тем, что ходит на двух ногах. Но у нас есть сердце, и оно умеет быть благодарным. В любом случае, теперь у меня есть повод увидеться со Стасом, и никаких отмазок я не приму.